Глава седьмая. Это он швырнул от такобург к ногам Даниила Оливеберга, одетого в лохмотья человека, со связанными назад руками и до неузнаваемости избитым лицом. Если бы факелы, стоящие по обе стороны от каменного трона, на котором восседал шведский посланник, горели чуть ярче, он увидел бы, что сидеющие волосы разбойника слиплись не от пота, а от крови. Вы в этом уверены? Его зовут Арвид. Именно он принёс сюда весть о том, что его шайка напала на французский обоз, в охране которого были мушкетёры графа Дортаньяна, и признался, что они намеревались захватить священника, который присоединился к обозу уже где-то у границ Германии. Вот так, ни с того ни с сего, пришёл в замок и во всём признался, странно, произнёс Аливиберг который для всех присутствующих по-прежнему оставался лейтенантом Гарденом. Почему ты искал спасения в замке Вайнсгард, обратился к пленнику. Я был ранен в стычке и искал спасения повсюду, где только можно было его найти, врачно объяснил Арвид. Признаться же, меня заставили под пытками. Что касается пыток, в этом ты откровенен. Неясно, как во всём остальном. Сейчас я откровенен во всём, пробормонила Арвид. Что мне скрывать?» Сидевший справа от Гордена капитан Стомвель решительно поднялся, подошел ко все еще стоявшему на коленях разбойнику и, схватив его за волосы, резко приподнял голову. «Так уж и нечего», — прорычал он. «Взгляните, лейтенант, ведь это же кучер вашей кареты, тот самый, который сбежал вместе с разбойниками. Это я вам говорю, капитан Стомвель». «Что?» — приподнялся от удивления Горден. «Горден». Так это ты, мерзавец. Оказывается, капитан Стомвель прав? Прав, едва слышно выдавил Арвид из своего пересохшего, уже ощущавшего смертельную хватку виселичной петли горла. Значит, тебя умышленно подсунули нам вместо внезапно заболевшего кучера, и ты заранее знал, где именно нападут твои сообщники? спокойно проговорил лейтенант Гарден вновь обратившийся к своим двум святыням, невозмутимости и терпению. Стоумвель, носком сапога, повернул голову Арвида так, чтобы он мог видеть наводившего на него ужас Отто Кобурга. И расчет оказался верным. — Похоже, что все было именно так, как вы говорите, господин лейтенант, — поет журс Арвид, отодвигаясь подальше от начальника охраны замка. — Но ведь ты утверждал, что кучер который сбежал с разбойниками, не ты, а кто-то другой, вырвал Йо Кубург из рук капитана Стомвеля. "У вас к нему есть ещё вопросы?" "Похоже, что это тоже правда. Я действительно не признался, что являюсь тем самым кучером", обречённо согласился Арвид. "Почему каждому, кто схватит меня за шевуру, я должен говорить правду?" Двор с тремя каменными креслами находился в южной части замка. И был как бы отгорожен от него полуразрушенной крепостной стеной. Его называли крепостным. Из построек на нём была лишь старая солдатская казарма для охраны с провевшей черепичной крышей, и в смутное время он превращался в укреплённый военный лагерь, а в мирное время сюда изредка приглашались представители сельских общин, чтобы выслушать волю Вайнсгартов или стать свидетелями их справедливого суда. Однако суды и сходки происходили ещё в те времена, когда кто-то один из рода Вайнсгартов носил титул маркграфа. Теперь же в тронном каменном кресле восседал летенант Гарден, и суд его был ещё менее праведным, чем земные суды в Севишне. "Так вы хотите спросить этого злодея ещё о чём-то?" нетерпеливо переминался с ноги на ногу Кубург. "Не вы же подверглись нападению там?" У кареты шведского посланника доблестный рыцарь Кобург попробовал остепенить его Горден. — И не желаю подвергаться. Слишком много их развелось в округе, этих разбойников. Я намерен истреблять их с невиданной жестокостью. Горден с грустью взглянул на Кобурга и капитана Стомвеля. Он понял, что разговора с Арведом в их присутствии не получится. — Оставьте нас вдвоем, — потребовал. — Нам есть о чем потолковать. Офицеры молча подчинились. Несколько минут Гарден смотрел в лицо Арвида, освещая его пламенем факела. Пламя всё приближалось и приближалось к глазам того, кто ещё недавно подло предал его, Даниила Грека. Да, теперь Грек не сомневался, что перед ним именно тот рыжеволосый широкоплечий детина с отрубленным правым ухом, которого ему подсунули в последний момент. Перед отправкой обоза, вместо не к счастью, захворавшего кучера, я признаю только один вид казни, доверительно сообщил он Арвиду. За ноги и к вершинам двух деревьев, и никакая сила не заставит меня помиловать вас петлёй висельника. Но прежде с помощью огня избавлю вас от этих зарослей. Приблизил он факел настолько, что послышался запах тлеющих волос. Поэтому Со мной вы будете откровенны, как со своими исповедниками, только чуть-чуть поискреннее. Похоже, что это так, дрожащим голосом согласился Арвид. Видно, Господь обрёк меня на пытки. Вы, конечно же, не кучер. На хлеб зарабатывали себе и ныне меслом. Каким? Только правду, зная, что одна часть её уйдёт в могилу вместе с вами, другая со мной. Я был солдатом. Служил во Франции, в Бельгии, Италии, я был хорошим солдатом, честно воевал за того, кто мне честно платил. Но потом оказалось, что для солдатской жизни вы уже непригоден. Думай, семьи у вас нет, нищеньствовать не хотелось, что произошло дальше? Решил податься в монастырь. Не заставляйте меня плакать от умиления. И всё же я намерен был постричься в монахи. Монастырь, конечно, иезуитский. Какой же ещё? Вначале меня испытывали на подсобных работах за стенами монастыря, а потом решили, что мне опять можно неплохо платить, и вы стали наёмным убийцей. Видите, как всё просто? Даже если бы вы не сознались в этом, мне и так было ясно, что вы подкуплены. Где находится ваш монастырь? В миле южнее Амена. Так это обитель — Святого Стефания? — Точно она. Удивленно вскинул брови Арвид. — Вы знаете о ее существовании? — Знакомы с ее настоятелем? — Пока нет. — Кто ваш хозяин? — Кто посылал, кто платил? — Ну, быстро, быстро, у меня нет времени. — Он не называл себя. У крепостной стены замка пасется несколько трофейных коней, доставшихся нам во время схватки с людьми барона Вайнсгарта. Один из них может стать вашим. Я уже сообщил вам, каким образом собираюсь казнить, но не сказал главного, что в большинстве случаев предпочитаю помилование и даже награждаю, хотя щедростью никогда не страдал. И вы поклянётесь, что один из этих коней на огне. За отсутствием Библии, жизнь и конь за обычную откровенность, которая вряд ли стоит бутылки дешёвого вина. Не знаю, как других Но меня нанимал отец Антоний, который теперь вновь назначен настоятелем монастыря в Дюнкерке. Значит, всё же Антоний, нервно передёрнул подбородком Гарден. Вы ничего не напутали. Что тут можно напутать? Отец Антоний, он и есть отец Антоний. В таком случае всё связывается в один узел, облегчённо вздохнул Даниэль Грет, довольный тем, что загадка покушения, которая мучила его, Наконец-то стало обретать логические очертания вполне реального иезуитского заговора. А ведь казалось, что этой тайны ему уже никогда не разгадать. Буквально перед выходом из Амьена к нему примчался гонец от Урбача, который возглавил сейчас что-то вроде секретной службы разведки при казачьем корпусе Серко. Тут сообщал что полковника навестил посланник из узцкого ордена, некий отец Антоний, который пытался заручиться поддержкой Серко в том случае, если Владислав IV уйдёт в мир иной и нужно будет выдвигать на польский престол Яна Казимира, его младшего брата, соперничающего с другим своим братом, Карлом Фердинандом Вазой, а также семиградским князем Стефаном РакоцЫ Кроме того, иезуиты рассчитывали на Сирко, как на возможного гетмана Украины, который вполне в состоянии оттеснить от казачьего престола, рвущегося к нему Богдана Хмельницкого. То есть сеялась обычная рутинная вражда между двумя известными казачьими предводителями. То, что отец Антоний иезуит, нам с вами уже известно, — обратился Даниил Грек к Арведу, — неясно другое, Почему он решил напасть на шведского посланника? Откуда мне знать? пожал плечами Арвид. Не я нанимал отца Антони. Он меня? Вы правы. Но мне показалось, что вы довольно смыślённый человек, и не из тех, кто привык слепо выполнять поручения, не пытаясь понять, что к чему, лишь бы платили. Я ошибся? Арвид смущённо промолчал. Тем более, что моя плата выше всего, что вы получали до сих пор. Жизнь, свобода и конь на выбор вместе с трофейным оружием. Вновь поклялся на огне. Не дожидаясь ответа, Даниэль Грек отнял факел от лица Арвида и сунул руку прямо в огонь. Арвид с изумлением смотрел на то, как пламя охватывает пальцы и ладонь лейтенанта Гардена, на лице которого продолжает играть снисходительная улыбка фокусника. Огонь попросту не брал его руку. Оказывается, Я вез в карете вовсе не шведского посланника, — наконец осенила Арвида. Убит был кто-то другой, подставной? На самом деле вы не лейтенант Гарден, а тот самый священник, которого кардинал Мазарини послал с письмом в Варшаву. Теперь уже Гарден рассмеялся и вынул руку из пламени. Никакой гримасы боли на лице его не появилось. Вот видишь, как, глядя на огонь, можно сказать все чего до сих пор говорить тебе не хотелось. Теперь я знаю, анцу Антонио было известно, что на самом деле шведский посланник является посланником кардинала Мазарини. Похвально. У его покровителя неплохой осведомитель. И все же, кто стоит за отцом Антонио, хотя бы из тех людей, которые крайне заинтересованы в польских делах? Арвид опустил голову и молчал. У меня времени ещё меньше, чем у вас, твёрдо напомнил ему лейтенант Гарден. За ним стоит кардинал иезуитов, принц Ян Казимир Ваза, которого иезуиты готовят для восхождения на польский трон. Вся польская паутина находится теперь в руках кардинала Яна. Можете обложить меня факелами и сжечь, всё равно больше я ничего не скажу, поскольку ничего не знаю. Я верю в только что вы сказали именно ту правду, которую я и добивался, и которая, в общем-то, известна мне. Встаньте с колен, ещё настоитесь. Гарден подошёл к пленнику и несколькими ударами ножа освободил его руки. Ретцер Кубург. Я здесь, господин лейтенант. Предоставьте этому человеку всё, что мне обещано: коня, трофейное оружие и свободу. Он заслужил этого, вернее, заслужит. Если поклянётся, что никогда больше не появится в ваших краях. Не появлюсь, взволнованно прохрипел Арвид. Будь я проклят. Жаль, что наши пути расходятся, Арвид, солдат. Я бы взял вас к себе на службу. Плата у меня не богата, но ведь вы сможете получать её не только от меня, но и от иезуитов. От вас? И от иезуитов? помял занемевшие пальцы Арвид. Как это? Человек вымышлённый? Подумайте. Ты слышал, что сказал лейтенант? Неожиданно горкнул пленник на Отто Кобурга. Коня и оружие.